Хомяк. Пожалуй, я начну свою историю с хомяка, хотя вы с ним пока даже не встречались. Знаете, это удивительнейшая личность. Бывает, посмотришь на человека и сразу заметишь в нем что-нибудь особенное, что-нибудь совершенно необыкновенное. У одного волосы рыжие, огненные, хоть пожарных вызывай. У другого уши в разные стороны торчат. Не дать не взять, два лопуха на голове выросли. А у третьего нос, словно птичий клюв. Мой знакомый хомяк тоже выглядел очень необычно. Сейчас я попробую его описать. Спокойные, умные глаза. Один темно-синего цвета, второй светло-синего. Нос картошкой, круглые щеки. В лысине хомяка, такой гладкой и блестящей, можно было, как в зеркале, увидеть свое отражение. Посреди лысины, словно пальмы, в пустыне торчали три куста волос. В ушах висели массивные золотые серьги, но главным украшением гнома была рыжая борода, заплетенная в 199 косичек. И кончик каждый аккуратно подвязан цветной ниточкой». Как-то раз я спросил хомяка, зачем ему столько косичек, а он ответил, что каждый год заплетает по новой. «Неужели тебе 199 лет?» — удивился я. «199 и не годом меньше», — важно сказал хомяк. «Я родился той славной весной, когда русские солдаты вошли в Париж, разгромив воинство Наполеона». А мой прадедушка Ефим, между прочим, служил секретарем у самого генерал-фельдмаршала Кутузова». Хомяк пригладил свою диковинную бороду и добавил. «Ты не думай, родной, мне почти двести, но я еще не старый. В нашем роду живут по три сотни лет, а дед Ефим протянул до 330 «Невероятно!» — восхитился я. Ты что же, у тебя с самого детства росла борода?» В разноцветных глазах хомяка вспыхнули озорные огоньки. «Конечно, росла. Когда я был маленьким, косички на бороде мне заплетала моя любимая матушка». «Никогда не слышал о бородатых мальчиках», — снова удивился я. «Вот невидаль, у нас и девочки бывают бородатыми», — засмеялся хомяк. «А я так и не понял, шутит он или нет». Хомяк на самом деле не был похож на старика и в 199 лет оставался, на удивление, здоровым и крепким. На безымянном пальце правой руки он носил массивный золотой перстень, украшенный огромным желтым камнем. «Очень непростая вещица, с секретом», — как-то шепнул мне Суслик, но в чем заключается тайна кольца, я тогда так и не узнал, но зато скоро это узнаете вы. Итак, наш герой был не молод, лыс и бородат, а вот усов у него под носом не наблюдалось. Вы, конечно, можете возразить, мол, не бывает гномов без усов. Может, и не бывает, спорить не буду, только хомяк себя никогда гномом и не называл. Однажды две нахальные куницы обстреляли его шишками. «Расскажи нам, дед хомяк, где твои усы?» — кричала первая куница. «И когда ты, гриб сушеный, потерял трусы?» — хохотала вторая. Дразнилка у глупеньких подружек вышла неважная, но старый гном не обиделся. «С точки зрения литературы стишок так себе», — вежливо отвечал он. «В нем есть ошибки, да и рифма хромает, усы-трусы. Какая ерунда! Приходите в гости, я научу вас поэзии». Не успел он договорить, как получил шишкой в лоб. Хомяк рассердился и той же ночью проучил лесных насмешниц. Залез на сосну, пробрался в дупло и крепко-накрепко привязал обеих куниц хвостами друг к другу. С тех пор они так и ходят парой, как Шерочка с Машерочкой. Думаю, теперь вы понимаете, каков он, наш старый гном. Да, хомяк всегда добр и вежлив, но я не позавидую тому, кто перейдет ему дорогу или нагрубит. Еще хомяк славился большим умом и знал, кажется, обо всем на свете. Ни один вопрос не ставил его в тупик. Он мог ответить на любой. Мне рассказывали, что хомяк 22 раза подряд выигрывал конкурс умников «Совья игра». Поначалу в нее играли одни совы. Не зря же они считаются очень умными птицами. Иногда, редко и неохотно, совы разрешали участвовать в игре и филинам. Они считали филинов не особо сообразительными и обижались, когда их, сов, путали с этими «тугодумами». Но ни совам, ни филинам, ни сказочным друзьям, обладавшим феноменальными умственными способностями, да и вообще никому другому в лесу не удавалось на равных состязаться с хомяком в искусстве эрудиции. При всех своих талантах хомяк никогда не задирал нос. Он даже одевался всегда одинаково. В один и тот же старый сиреневый комбинезон. В этом комбинезоне было множество карманов, из которых гном чего только не доставал. Молотки, гвозди, отвертки и плоскогубцы — Коробки со спичками, выполнявшими желания, двухметровые удочки, живых дождевых червей, консервные банки с кильками в томатном соусе, стоптанные серебряные башмаки с крылышками, золотые, медные и железные ключи от самых загадочных на свете дверей, разноцветные зонты Оля лукойе и еще один с ручкой в виде головы попугая. Все эти предметы и много другого полезного гном носил с собой на всякий случай. Да, не зря люди говорят, запасливый, как хомяк. Как-то раз я спросил хомяка, сколько карманов в сиреневом чудо-комбинезоне. «Не знаю, не считал», — смущенно признался он. «Кажется, не меньше миллиона». «Вообще-то, если прищуриться и посмотреть на нашего гнома издалека, его вполне можно было бы принять за хомяка-переростка». «Да-да, именно за хомяка». А уж если представить на этой лысой макушке круглые ушки, то все сомнения сразу исчезают. Наверное, поэтому звери так и прозвали его. Не называть же старика настоящим именем. Оно такое сложное и длинное, того и гляди, язык сломаешь. Но что-то я заболтался. Ничего, о суслике расскажу покороче.